Славик почесал свою белую питанную щечку, заросшую толстой черной щетиной. «Но знаешь, меня во всех этих приключениях Рубинса в России поражает другое», задумчиво сказал он, оглядываясь, куда бы присесть. Заметив привезенные с типографией связки научных трудов эрмитажных чтений, Славик уселся на пухлые серые сборники, напечатанные на дешевой мягкой бумаге. «Какие-то кармические связи, цивилизация и дикость», запад и восток. Аня молча смотрела на смятые Славиковым задом и опасно свесившиеся вниз книги из верхней стопки. Молодой человек вдруг оживился и, поудобнее устроившись, заговорил снова. «Смотри, с одной стороны Рубенс. Он воплощал в себе все самое прогрессивное, что было в его времени. Знал языки, объездил пол Европы, собирал книги, редкости. Он всю жизнь старался упорядочить, очеловечить мир». с другой — советский комендант, запихивающий в чемодан бесценную картину вместе с сервизом Мадонна. Славик опять поерзал, плотнее утрамбовывая важные труды. Вполне возможно, это был прекрасный, порядочный человек, но вся культура его страны, она настолько, он поискал слово, прищелкнув пальцами, другая, настолько слепая к остальному миру, как будто и не было Петра, просвещения, отмены рабства, в конце концов. «Ну и что?» — не выдержав, сказала Аня, и вытащила из-под попы Славика верхнюю стопку. «Это все процесс двусторонний. Рубинс тоже ничего о нас не знал. Она разгладила спасенный сборник. В то время в России бояре бороды растили, да поклоны били, и об этом Рубинсу тоже было известно совсем немного, если вообще хоть что-то, кроме того, что за Уральским хребтом, возможно, до сих пор живут сциоподы». И, испихивая Славика с типографских связок, добавила... Его мир тоже был закрыт в нашу сторону, им было некогда, они у себя-то не могли разобраться, они и мы параллельные, никак не пересекающиеся миры, и Европа, и Азия. Славик нехотя слез с научных трудов и направился к выходу, но по дороге наставительно заключил, подняв палец. Вот в результате отсутствия такой межкультурной коммуникации Рубинс номер два и оказался в евразийском сарае. Аня засмеялась. И в тот же самый момент до нее вдруг дошло. Рубинс номер два. Но тут Леля, которая языков не знала, а если бы и знала, принципиально не стала бы читать статью этой белокурой длинноногой дылды, рядом с которой она оказалась себе каким-то черномазом кривоногим кули, наконец не выдержала. Она перестала колотить по ни в чем не повинной клавиатуре и, вскочив, скомандовала. Ну все, хватит. «Развели тут философию. Славик, пошли работать!» И, всучив ему тяжелый проектор, она повела его за собой к начальству показывать презентацию, которую отдел развития, а вернее, безотказный Славик, наконец смастерил для неумолимо приближающейся поездки в Антверпен. «Почему номер два?» — крикнула Аня ему вслед. «Что значит «почему номер два?» — недоуменно обернулся Славик, уже взявшийся за ручку двери. «А, ты все про Рубинса. и, поудобнее прихватив проектор и поворачивая дверную ручку, на прощание сказал тоном строгого учителя. Если бы твоя тевтонская подруга обращала в своей статье побольше профессионального внимания на факты, которых у нее, скажем прямо, немного, ты бы сейчас знала, что на картине есть надпись Рубинс номер два». Господи, ну конечно, как можно было об этом забыть, Если бы она не с детством Рубинса и романтическими историями про Анну Саксонскую, а сразу пошла бы к реставраторам, то наверняка знала бы сейчас о ее Кёльнском двойнике гораздо больше. Через полчаса Аня держала в руках правдами и неправдами добытый в лаборатории и реставрации отчет. Оказалось, что на обороте картины имелась старинная надпись Рубинс номер два». Благодаря верушке и ее коллегам-журналистам, провинанс картины во всех подробностях был известен всему миру. Когда летом Аня глотала одну за другой статьи о детективной истории Торквиния и Лукреции, которую Верушка тоже добросовестно пересказала читателям Кёльнише Руншау, то где-то несколько раз проскальзывало упоминание об этой самой надписи. Парочка особенно дотошных журналистов раскопала тот факт, что владелец сначала отдал полуосыпавшуюся картину московским реставраторам, которые и обнаружили, что это загадочный Рубинс номер два. Возникли подозрения, что это полотно является всего лишь копией. Однако после того, как в Эрмитаже выяснили происхождение картины и сделали все необходимые исследования, владелец успокоился. Стало ясно, что это подлинник, написанный рукой самого Рубинса. Но если на одном подлиннике обнаружена надпись Рубинс номер два», то не означает ли это... что где-то существует и другое подлинное полотно, условно говоря, Рубенс номер один. Уставившись на пестревшие технологическими подробностями страницы, Аня пыталась связать воедино обрывки ускользающей нити. А почему два подлинника на один и тот же сюжет? А потому что в семнадцатом веке вся художественная кухня была совершенно иной. Вечером следующего дня. Аня сидела под зеленым шелковым аважором библиотеки Академии художеств и делала то, что давно пора было сделать, сужала круги вокруг Лукреции. Насчет кёльнской сестры последней, Ане было пока только два шатких предположения. Допустим, картина была написана для одного из тех заказчиков, которые, как подтверждают документы, действительно имелись у Рубенса в Кёльне. Допустим также, что надпись Рубинс номер два» на Эрмитажной картине – Говорит в пользу того, что где-то, положим, в Кёльне, существует такая же картина и, возможно, с надписью Рубинс номер один». Не пора ли разобраться, откуда вообще у Лукреции могла появиться эта незаконно рожденная сестренка? Аня обложилась карточками заказов на все, что можно было выудить по Рубенсу из древнего каталога, состоявшего из множества симпатичных деревянных ящичков. Правда, не все из них удостоились ее внимания. она проигнорировала ящичек с надписью «РА-РУ», содержавший целый метр плотно нанизанных на железный штырек каталожных карточек с описанием книг и статей на русском языке. Справедливо решив, что общие работы она уже прочитала, а статей про только что обнаруженную картину из коллекции Лагвиненко еще не появилось, Аня сразу принялась за ящичек с латинскими буквами «РА-РУ», красиво выведенными черными чернилами, на пожелтевшем от времени бумажном ярлычке. К иностранным книжкам она еще не подступалась. Неожиданно каталог, несмотря на свою древность, выдал вполне современный набор книг и статей на иностранных языках. Первой на букву А шла русско-американка Светлана Альперс, монстр нового искусствоведения и автор, вызывающий спорных исследований о Рубенсе. Аня приветствовала доктора Альперс, словно старую знакомую. Однажды в Лондоне, Она совершенно случайно попала на ее лекцию. Эрмитаж открывал свое западное посольство в сомерсет хаусе и Аня, освободившись от хлопот, решила осмотреть расположенную здесь же, библиотеку и факультет искусствоведения. Пройдя через огромный парадный двор, где на зиму был залит каток с оградой, украшенный еловыми лапами и ветками астролиста, она оказалась у входа в библиотеку. Здесь, вдоль величественных, декорированных мощным рустом стен, были устроены длинные шатры, где гомонила веселая толпа. Лондонцы пили горячий пунш, натягивали коньки, и, поплотнее запахнув легкие куртки и пиджаки, выскакивали на лед. Вся эта суета придавала Сомерсет-хаусу праздничный барочный вид, а в рамке высокой въездной арки двор с веселыми закутанными в шарфы людьми на коньках представлял собой одну большую картину зимнего пейзажа. Аня вдруг вспомнилась, как, показывая студентам красивой какой-то тревожной красотой маленькие картины Брейгеля с катающимися на льду крестьянами, Раздольска объясняла, что за этим простым пейзажем скрываются сложные символы неустойчивости бренного мира и трудного пути по скользкой дороге жизни. В библиотеке Сомерсет-хауса висело объявление о лекций по истории фламандского искусства. Вскоре в небольшую аудиторию, В которую набилось множество слушателей, вошла маленькая, коротко стриженная и элегантно одетая еврейка. На сорок минут Аня выпала из реального мира, завраженная ее странным, перескакивающим с одного на другое, противоречивым рассказом о тайных пружинах, скрытых за рамой любой картины. Альперс опубликовала множество книг и статей о Рубенсе и философии живописи 17 столетия, которая сводилась к описательным и назидательным символам. В своих работах она утверждала, что для 17 века визуальная культура являлась основой жизни общества. Если для Елизаветинской Англии основным средством выражения стал театр, то для Голландии и Фландрии — живопись. Можно сказать, что в этом смысле картины Рубенса — это кинематограф 17 века, огромный мультиплекс, где на разных этажах идут триллер, детектив и лавстори одновременно. Новое искусствоведение в лице Альперс и иже с ней помогло они понять, что в целом любая картина Рубинса на сюжет Тарквинии и Лукреция» вложилась бы в несколько искусствоведческих и исторических построений. Если отбросить сотни страниц, за которыми стоят годы исследований, и вычленить из лежащих на столе книг главное, или то, что хочется таковым считать, то окажется, что отправных точек, ведущих к разгадке «Тайны двух Лукреций», всего четыре. они методично составила аккуратный список, перечислив их в такой последовательности. Рубенс и проблема подлинников и копий. Античный сюжет и антверпенское общество романистов. Аллегория и тайный смысл в живописи XVII столетия. видения эпохи феминизма. Впрочем, о том же самом, за исключением феминизма, говорило и старое искусствоведение. Итак, почему же появились две одинаковые картины? А потому что в XVII веке ценились не подлинники, а лейблы. Внутреннюю машинерию художественной мастерской эпохи барокко вполне можно было сравнить с устройством какой-нибудь дизайнерской империи XXI века, вроде межконтинентальных монстров Гуччи или Дольче Габана, на которых, как пчелки, день и ночь трудятся маленькие тихие вьетнамки, получая за свой средневековый труд по два доллара в час. Художник 17 века работал не один, он был главой корпорации по производству лейбла с его именем. Штаб-квартира корпорации Рубенс и компания располагалась в Антверпене, В 1614 году поток желающих получить дизайнерские изделия стал столь велик, что Рубенс, для увеличения производительности, пристроил к своему только что купленному дому огромную мастерскую. Картина «Торквини и Лукреция», написанная, возможно, за пару лет до этого, отражает его первые шаги по этой красной канской дорожке XVII века. В мастерской, напоминавшей античный пантеон, в котором царил сам маэстро, Трудилось более пятидесяти помощников. Конкурс был огромный. Молодые художники по несколько лет ждали. Работая в других мастерских, когда освободится место у Рубинса, писавшего другу в это время, могу тебе сказать истинно и без всякого преувеличения, что я отказал уже больше, чем сотни человек, даже собственным родственникам и родственникам жены. Аня устала писать от руки, В плотно застрявшую в времени библиотеку нельзя было проносить ноутбуки. На робкую просьбу девушки все-таки разрешить ей воспользоваться компьютером старый библиограф загадочно ответил: "Нет, это к вы нам все тут сосканируете" и сурово отвернулся, заметив ее растерянность. Молодая библиотекарша шепнула: "У нас тут просто все сети старые, напряжение не выдержит". Аня хотела было возразить. что ее компьютер может работать на батарейках, но вовремя прикусила язык, не желая злить и без того обозленных библиотекарей с их нищенской зарплатой. Доступа к книгам в библиотеке не было, а насколько быстро ей удастся получить заказанные статьи, зависело от расположения работников. За один раз разрешала взять не более пяти книг, и сейчас, с опаской покосившись на дремлющего в своем потертом кресле библиографа, Она включила плеер в ожидании, пока ей принесут новые. По радио зазвучал страстный дуэт Эроса Рамазотти и, и Тины Тёрнер. Слушая музыку, Аня размышляла о том, что законы шоу-бизнеса ничуть не изменились со времен Средневековья. Эрос спел вместе со звездой Тиной и прославился. Тина спела с Эросом и получила большой гонорар. Рубинс нанял в свою мастерскую мэтров и еще больше укрепил свою империю. На него работали не только малоизвестные рисовальщики, но такие же придворные живописцы, как и он сам, Брейгель старший, бархатный, и Снейдерс, например. В библиотеке были огромные, типичные для XVIII века окна, пропускавшие днем целое море света, но сейчас сквозь стекла чернела лишь зябкая ноябрьская темень, мокрые ветви старых деревьев румянцевского садика качались в желтом свете фонарей. Аня тайком положила в рот мятную жевательную резинку. Возможно, любой серьезный искусствовед знает все то, о чем она сейчас с таким интересом читает, как всегда под напором любопытства, кренясь в своих изысканиях то в одну, то в другую сторону. Но она не серьезный искусствовед, она противоречивое недоразумение, застрявшее между вожделенной Европой и навсегда въевшейся под ногти Евразией. Короче говоря, обычный младший научный сотрудник отдела развития.